Глава 11. Залечь на дно в Эдинбурге. Часть 2. «Она просила передать...» Тут бармен обратился к салфетке, на которой чернил текст. «Встречаемся у замка. Смотровая площадка по правую руку от пьяной мили. Ждите по одному». Некоторые слова бармен произнес на ломаном русском внимательно вычитывая транскрипцию с салфетки. Видимо, Юля кодировала сообщение, боясь спалиться. Я поблагодарил парня и протянул ему 10 фунтов. Вот и пригодилась моя туристическая подготовка. Даже в интернет лезть не пришлось. Замком, по умолчанию, в Эдинбурге был один. Под пьяной милей она наверняка подразумевала улицу, подходящую к замку. Королевская миля. Но на ней было столько пабов и ресторанов, что альтернативное народное название напрашивалось само. Наконец мы вышли наружу. Прохожих почти не было, но мы поспешили завернуть за пару углов, чтобы скрыться от лишних глаз. А уже там остановили такси. Пока ехали, я все время оглядывался назад, пытаясь рассмотреть слежку. Рэмко понял меня без слов и тоже озирался по сторонам. «Туристы?» — щербато улыбаясь спросил водитель. — Да, город рассматриваем. — Может, помедленнее ехать или окружным путем довести. Нет, спасибо, мы очень торопимся. Королевская миля — пешеходная зона, типа Старого Арбата в Москве или Малой Садовой в Питере, с трех-четырехэтажными старинными зданиями из серого камня. Такси остановилось где-то на ее границе, и дальше нам пришлось идти пешком. Я указал рэмко направление и предложил разделиться хотя на этой узкой улочке в этом не было особого смысла. Лишь обилие туристов играло нам на руку, позволяя хоть как-то затеряться в толпе. Вся суть жизни шотландца стала понятна за те 15 минут, что мы поднимались к замку мимо бесконечной череды заведений. Магазины с килтами, волынками, шарфами из овечьей шерсти, стандартной сувенирной продукцией, пабы, магазины виски, пабы, магазины виски, еще пабы, пабы. И еще пабы свиски. От завлекающих вывесок сосала под ложечкой. Атмосфера праздника, веселья, пьяного, счастья, цепной молнией передавалась между прохожими. Меня, правда, потряхивало и без молний, от страха. Кто его знает, что нас ждет у замка? Могло ли это быть ловушкой? Но ловушки не устраивают в таких людных местах. Никто не станет похищать или убивать людей на главной туристической площади страны, Да и совсем голыми руками нас так просто не возьмешь. По крайней мере, Рэмко. Учитывая, как он несколько раз укладывал отдыхать меня, справиться с тремя-пятью противниками он вполне способен. Хорошей же мыслью, словно солнечный луч, пробившийся сквозь тучи тревог, было ожидание встречи с Юлей. Ведь я действительно переживал за эту грубиянку. Думать о том, насколько это чувство является искренним само по себе или же родилось исключительно на безрыбье моего социального озера общения, я не хотел. Наконец, впереди, словно из камней мостовой, вырос монументальный замок. Еще сотня метров, и я вошел на территорию. Рэмко всю дорогу держался сзади, и я исхитрился остановиться и перевязать шнурки, чтобы взглянуть себе за спину и успокоиться, что охотник все еще следует по пятам, а не поддался завлекательным крикам истоверны и уже не сидит и пропускает стопку за стопкой. Дальше я подошел к ограждению на смотровой площадке по правую руку от улицы, Огляделся вокруг, совсем рядом возвышалась резиденция шотландских королей, замок действительно выглядел грозно, его строили, чтобы держать оборону, а не устраивать балы. Построенный на отвесю он отбивал большинство планов взять его штурмом еще при первом взгляде. С площадки открывался вид на город, высота в самом деле была приличной, и за по крышам домов облаками можно было угадать очертания порта и спокойную серость моря. «Рэмко занял противоположную от меня площадку, то есть ту, которая была по левую руку от улицы, хотя, как принято считать в таких случаях, по правую руку, если стоять лицом к объекту или спиной, блин, хорошо, что нас двое, кто-нибудь да встал правильно». Чтобы казаться естественным, достал смартфон и принялся фотографировать все вокруг. Здесь, на верхотуре, было ужасно ветрено, а голые руки и лицо силой разбивались капли дождя, И я пожалел, что не зашел купить шарфы перчатки. Рэмка же полностью увлекся замком. Пожалуй, это было единственное напоминание о родном мире, встретившееся ему за последние несколько дней. Ностальгия, штука такая. Эй, сэр, не сфотографируйте меня на фоне замка! Обратилась ко мне на английском женщина в черной балоневой ветровке, черной шапке и бежевом шарфе, натянутом по самый нос. Я убрал смартфон и взял протянутую мне одноразовую мыльницу. «Надо же, люди еще таким пользуются». Странным образом женщина не раскрывала лица, словно именно в таком виде, и собиралась остаться на фотографии. Ну что же, если о художественной композиции речь не идет, и человеку лишь нужна отметка на память, типа «я тут была», пожалуйста. «Женька, это я!» прозвучал приглушенный русский голос откуда-то со стороны позирующей девушки. «Во я дебил!» вырвалось у меня. «Не узнал тебя!» «Стой, не подходи!» «Делай фотку. Рэмка с тобой?» «Да, на другой стороне стоит». «Сейчас медленно идите за мной, где-то третий пап справа будет. Там закуток есть. Садитесь за мой столик». «Хорошо». Я протянул ей мыльницу обратно. «Фотку-то сделай. Вдруг больше не вернусь сюда». Когда Юля направилась от замка, я взглянул на Рэмка. Тот заметил нашу встречу и выжидающе смотрел на меня неловким сигналом я показал, что мол давай за мной. Он понял, кивнул. Такой цепочкой мы и зашагали к месту. Признаться, игры в конспираторов мне уже начали надоедать. Особенно по нервам ударила история с исчезновением Юли. Теперь можно вздохнуть с облегчением, она была жива. Хотя какая-то угроза и оставалась. Я уже начал думать, что расшибу лоб о тайны и интриги происходящего. Стоп. А где ластик? они ведь должны были прилететь вместе! К шерстяному товарищу я тоже успел привязаться, хоть бы с псом ничего не случилось. Заметив, в какую дверь вошла Юля, я прошел за ней. Этот пап обставлен в более современном стиле, и посетителей в нем было не в пример больше, чем там, где мы сидели утром. Люди стояли вдоль стойки и вокруг высоких столов. Все шумели, смеялись, по углам висели телевизоры, показывающие лошадиные скачки. Обстановка была что надо для желающих затеряться от чужих глаз в толпе. Как и было сказано, в пабе имелся закуток. В нем стоял широкий стол на шесть человек. За ним уже пристроилась Юля, а рядом, шлепая по полу хвостом, расселся Ластик. «Ластик, друг!» — вырвалось у меня. «Ты что, место сторожил?» Пес сдержанно гавкнул и подбежал ко мне здороваться. «Я тоже рада тебя видеть, Женя!» — сукаризно ответила Юля. — Да, здесь к собакам очень лояльное отношение. Я договорилась с барменом, оставила сторожить бронь столика. Прости, я тоже действительно очень рад, что с тобой все в порядке. Ты бы знала, как я переживал. — О, все в сборе! — громыхнул басом Рэмка из-за спины. — Садитесь, что как не родные! — предложила Юля, двигаясь на диване. Тут же подоспела официантка, видимо, только и ожидающая ее возвращения. «Виски-бутылку!» — сказал Ремко по-русски и добавил, сопровождая слова международными жестами. «Ну и жратвы какой-нибудь!» Как ни странно, девушка его поняла, закивала головой, сказала «Окей» и удалилась. Мы удивленно посмотрели на охотника. Здорово он осваивается. Воистину, телевидение — страшная сила. «Рассказывай, что случилось?» — сгорая от нетерпения, сказал я, плюхаясь на диван. Не упуская случая, я приобнял Юлю, а она в ответ прижалась к моей щеке. «Колючий!» — заметила то ли с удовольствием, то ли раздраженно. «Пойми этих женщин. Кому-то нравятся щетины и борода, кому-то исключительно выбритых подавай». Рэмко устроился рядом, а Ластик, явно радовавшийся встрече, суетился под столом, охаживая наши ноги хвостом и дружелюбно просовывая морду в живот каждому по очереди. «Подстава, подстав!» — случилось, мягко выражаясь. — начала Юля, набирая побольше воздуха в легкие. Долетели мы вчера нормально. Сели в такси и поехали в отель. По сторонам я смотрела, слежки никакой не было. Ластик тоже шуму не поднимал, значит, никакого инопланетного... Тьфу! ...иномирного вмешательства не чувствовал. В отеле разместились, все хорошо. Прошли в номер. Разделась, животное покормила. Спать, думаю, еще рано ложится. С вами встреча только утром. Решила спуститься в бар при отеле. И вот знаете, кто бы что ни говорил... Но порой вредные привычки реально спасают жизнь. Если бы я просто так в телек залипла в номере или того хуже уснула, то неизвестно, чем бы все это кончилось. Как раз на этих словах подоспела официантка с нашей бутылкой и тарелками закусок. Поставила все на стол, плеснула каждому грамм по пятьдесят и ретировалась. «Ну, за вредные привычки!» — выдал Ремко, подражая интонации известного киношного генерала и в очередной раз удивляя, как быстро он поглощал культуру чужого мира. «Зря он мне жаловался, что кроме убийств больше ничего в жизни не умеет. У него определенные таланты в гуманитарных сферах». «Так вот», — продолжила Юля, выпив и даже не поморщившись, а була я сапоги, слава богу, взяла карточку банковскую, паспорт и так лежал в кармане брюк, телефон оставила на зарядке, и подхожу к двери, а она возьми, да и откройся мне навстречу. Там два мужика в черных куртках, сразу видно, что не горничные». Они растерялись, конечно, не ожидали, что со мной в дверях нос к носу столкнутся. Я первая нашлась. Пнула одного по яйцам, он согнулся, а я назад в комнату. Кидаюсь к окну, но там не вариант. Шестой этаж, никаких пристроек рядом. Тут второй вбегает в руке шокер, а на него ластик как бросится из-за угла и прямо ему в руку вцепился. Спасибо тебе, морда дорогая. Юля погладила вовремя подвернувшегося пса за ушами. Мужик орёт, шокер выронил, а я его сверху по башке лампой настольной огрела. Смотрю, вроде обмяк. Тут забегает второй. Я уже не помню, как, но мы вдвоем с псиной на него накинулись, ну и как учили. Глаза, горло, пах. Короче, он тоже свалился. А мы деру. В чем была, в том и побежала. Ластик за мной. Спускаемся по лестнице на первый этаж. Бегу через холл, кричу. Полиция, полиция, шестой этаж. Хотела сказать насилуют до слова вылетело из головы. «Останавливаться желания не было, кто их знает, что за чуваки пришли по мою задницу, выбежали на улицу и дальше, дальше, не останавливаясь. Так вы наливайте, чего уши развесили? Видите, у человека шок!» Я снова наполнил стакан и заодно попробовал принесенные закуски. Сырные шарики, свиные уши, еще какие-то мясные сорти. Вполне себе съедобно. Правда, за мизерные порции в таких заведениях любят драть, как в другом месте за половину стейка. «Ладно, вроде командировочные обещали, да и повод есть отпраздновать». «Ловко вы с двумя мужиками расправились», — одобрительно заметил Ремков, выдыхая после выпивки. Юля кивнула и продолжила. «А дальше? Куда было идти?» «На улице ночь, холодно, дождь». Прыгнули в такси, попросила отвезти нас в отель подешевле и подальше. Очутилась в каком-то задрипанном месте. Хорошо, что принимали карточки и собак. Без телефона даже толком было вам не сообщить, что случилось». Попросила на ресепшене найти в интернете номер паба, где договорились утром встретиться. Когда позвонила, оказалось, что они уже закрыты. Пришлось идти спать. Думала ехать утром на вокзал вас встречать. Так ведь не помню, во сколько приезжаете. Вот ведь жизнь. Без телефона человек уже ни на что не способен. Вся информация в нем. Утром, каюсь, еще и проспала немного. Потом сразу же позвонила в паб, передала сообщение. А дальше нашла магазин. На улице все таки холодно. Купила куртку, шарф, шапку, замоталась посильнее. Хотя какой смысл пытаться замаскироваться одеждой, если вон у меня власть рядом бежит? Женщина с лабрадором, ориентировка просто огонь. Но делать нечего, двинулись к замку. «Ты все правильно сделала. Очень мудро поступила, не растерялась», — решил я подбодрить. «Ты вообще большая молодец!» Рэмка незаметно пихнул меня под столом. Я сразу понял, что начинаю заговариваться. «Однако мы выпили еще». Принесли вторые блюда. Опять мясной пирог, рыбу с картошкой, ребрышки. «Кто эти люди, которые на тебя напали?» — деловито поинтересовался охотник. «А чтоб я знала! Видимо, те же, что помогли твоего друга в наш мир стибрить. Как они меня вычислили, ума не приложу. Кто знал, куда ты направляешься? Вы, полковник, еще несколько человек в конторе. Не скажу, что операция была сверхсекретная» но по такому поводу никогда стараются не распространяться больше, чем нужно. «Я бы поговорил с каждым из этих людей», — сказал, как плюнул Рэмка. «Знаю много способов развязать язык. Угрозы, кулаки, дыба. Еще двадцать аргументов в виде пальцев на руках и ногах. Вернемся домой, обязательно их опробуем». С обидой за Юлю поддержал я охотника. «Мы не знаем, что это за люди, какие у них возможности». «Мы ведь тоже выследили Бена и Альта на огромном расстоянии. Если этот полуумный старик не набрехал, конечно!» Юля меланхолично крутила свиное ухо в руках. «Почему ты думаешь, что он полуумный?» «А ты, Рэмка, его сарай не видел? Там столько хлама и каких-то абсолютно сюрреалистичных вещей, что я чуть не оху. Девушка закашлялась. «Мне захотелось спросить про тот странный шар, который она забрала из сарая, но все-таки сдержался, несмотря на выпитое. «Кстати, Ремка, продолжила Юля, — ты же присутствовал. Расскажи, как он определил, что Альцбеном именно в Эдинбурге?» «А я не понял ничего. Дерьмоген этот достал обшарпанную книгу, потом какой-то шар, картой обклеенный, затем еще странное приспособление, вроде как две спицы. Книгу стал листать, шар крутить, спицами водил и тыкал то туда, то сюда, а еще...» Ремка неожиданно схватил бутылку, плюхнул себе виски и выпил в одиночку. А еще он попросил меня насать в банку и спицы свои туда макал. Вот уж точно, либо маг, либо идиот. Кроме глобуса и стакана мочи, даже мне не удалось распознать остальные вещи и проведенный обряд. Скорее всего, действительно что-то метафизическое. Или же он просто знал ответ заранее, а дурацкий обряд-ритуал сделал для показухи. Ну, как всякие шаманы, экстрасенсы и сновидящие, только с той разницей, что они вообще никаких ответов не знают. Ладно, что дальше будем делать? Напьемся, найдимся, выспимся и утром пойдем туда, куда старик сказал. Заруменившееся лицо Юли расплылось в улыбке. Жаль, оружия никакого нет, передернул плечами Ремка. Так можно же купить! взорвался я идеей и с сожалением посмотрел на опустевшую бутылку виски. С сожалением, потому что зря мы столько выпили. Друзья же поняли мой взгляд иначе, подозвали официантку и заказали по пиву. Я пытался возразить, что по науке понижать градус нельзя, утром организму будет плохо, но оказалось, что разработчики игры ⁇ Охотник ⁇ были те еще алкоголики и заложили ему в голову тезис, который он не приминул вернуть по ситуации. Водка без пива, деньги на ветер! Виски вашего тоже касается! Умник хренов! Ему то, что у него метаболизм, как у... как у слона. Хотя разве большой размер животного говорит о быстром метаболизме или же наоборот, замедленном по сравнению с более мелкими существами? Эх, не на того я учился. Тут у меня зазвонил телефон, да как в том стихотворении. Только с полковником вместо слона на другом конце. «Евгений, слушай меня внимательно», — начал Степан Вениаминович. «По нашим данным, на Холмогорову совершено нападение». Согласно полицейским сводкам, в отель, где она остановилась, ворвались двое вооруженных мужчин. Завязалась драка, но их задержать не удалось. На месте происшествия также не обнаружили одного жильца, именно нашу Юлю. Исчез даже Ластик. Радует, что нет трупов и следов крови, но присутствуют следы борьбы. Возможно, это просто похищение. Есть вероятность, что Холмогоровой удалось уйти. Также наши британские коллеги сообщают, что ответственность за атаку на отель взяла на себя организация «Шоа» — шотландская освободительная армия. До этого инцидента в сводках не фигурировала. «Шоа» озвучили свой девиз «Свобода каждому». В пояснении сказано, что они борются за освобождение всех самоосознавших себя персонажей, виртуальных или иных созданных человеком миров — Конечно, такую формулировку до СМИ доносить было нельзя, поэтому британские коллеги задействовали все рычаги давления, чтобы подавить этот информационный вброс. Таким образом, наш враг обозначил себя, показал лицо. Есть основания полагать, что они причастны к похищению Альта. Работает ли на них Бенджамин как представитель реального мира или же был завербован в качестве виртуального персонажа, НПС, выяснить не удалось. Полковник закончил речь. Интересно, он это все по памяти или по бумажке прочитал? То неловкое чувство, когда начальник распинался перед тобой, и вроде бы надо его перебить и сказать, что есть важная информация, в корне меняющая его представление о ситуации, но ты не решаешься вставить слово. Тем более было очень интересно послушать про этих шотландских освободителей в юбках. Юля все это время всматривалась мне в лицо и шепотом спрашивала, «Это кинолог, а? Кинолог, говорю, звонит» и только после следующих слов успокоилась и притихла. — Степан Вениаминович, спасибо за доклад, за информацию, то есть. У нас тоже новости. — Так что ж ты молчишь? — Вот, говорю, Юля с нами. Нападение действительно было, но им удалось уйти. — Им? Ластик тоже спасся? — Да. В трубке послышалось, как полковник облегченно выдохнул. — Слава богу! Дальше пришлось пересказать события, произошедшие с нашего последнего созвона. Степан Вениаминович все внимательно выслушал и спросил. «А вы там что, бухаете, что ли? С чего вы так решили?» «Да у тебя голос заплетается и окончание проглатываешь. Короче, ты что думаешь, я пьяного от трезвого отличить не могу?» «Да, попались. Так мы, это, за встречу, ну и конспирации ради...» Тут иначе с толпой не сольешься, Все вокруг пьют, а мы слежки боимся. Юля расхохоталась. — Дай мне Холмогорову. Я протянул Юле трубку, но она энергично замахала руками и прошептала. — Нет, меня в туалет ушла надолго, по-большому. А она в дамской комнате, живот, говорит, скрутила с заморских харчей. И откуда я только такие слова выкопал? Что у нее с телефоном? В номере забыла, а паспорт... «С собой!» «Хорошо, значит, вернуться сможете». «Если будет кому возвращаться», — вздохнул я. «Отставить панику! Какие ваши следующие действия? Операция хоть и под угрозой, но это был ожидаемый риск». «Будем действовать по плану». Ремка одобрительно кивал головой, показывая, что все, мол, в порядке. «Сегодня к вам вылетают трое бойцов из нашей службы безопасности. Они не по играм работают, а реальные проблемы решают». Контакты вышлю сообщением. К вечеру они будут у вас. До их прибытия к активной фазе операции не переходить. Ясно? Ну все, коллегам привет передавай. И это, не забудьте покормить ластика. Теперь нужно было пересказать все услышанное от полковника. В горле несколько раз пересыхало, пришлось смачивать его пивом. Под конец язык заплетался уже конкретно. Чисто конкретно. «Так вот ты какой, северный олень!» — задумалась Юля, когда я закончил. «Шо олень, блин? Тоже мне спасатели обиженных и оскорблённых, и угнетенных. Ремка сидел молча, как-то внутренне напрягшись. Опять выпил в одиночку, тут же налил снова, но уже всем. «Ты чё загрузился, охотник?» — спросила Юля и осеклась. Я бы даже сказал, побледнела. «И тить-колотить!» «Жека!» Тут дошло и до меня. Стараясь не упустить детали отчета полковника, я передал его слова максимально близко к тексту. Ну а там было про виртуальные миры выдуманных персонажей Альта и Бенджамина. Короче, проболтался я. Не зря говорят, что синька — чмо. А ведь так долго удавалось сохранить тайну. Ремка прочистил горло и начал очень серьезным тоном. Я не все понял. Но сдается мне, вы мой мир воспринимаете как-то иначе, чем мне до этого рассказывали. Ремчик, ты только не волнуйся, протянула к нему руку Юля. Какой я тебе холера, Ремчик! Взревел охотник, да так, что веселящиеся рядом люди притихли и сделали два шага в сторону от нас и от барного столика, вокруг которого стояли. «Понимаешь, все в мире условно», — попробовал начать я. «Да, наша цивилизация действительно так или иначе создает воображаемые миры. Но разве у вас нет книг, рассказывающих истории?» Он молчал. «Ну вот, а у нас кроме книг в какой-то момент появились фильмы, которые тебе так нравится смотреть по телевизору. Потом очередь дошла до компьютерных игр». Здесь он нахмурился. Я полез было в смартфон, чтобы наглядно показать, но вспомнил, что у меня ничего такого не установлено. Пришлось объяснять на пальцах. Начал с первых игр, пинг-понга, например. Потом о восьмибитных простеньких аркадах рассказал, включая историю знаменитейшего итальянского сантехника Марио. Затем про текстовые квесты, шутеры. И, наконец, про ролевые игры и многопользовательские ролевые игры. Рассказал, какую важную часть составляет сюжет, продуманность мира, его мифология. Объяснил, что над созданием работают специально обученные люди, сценаристы, а в случае игры «Охотника» мир был основан на знаменитой книжной серии. Юля кивала головой в подтверждении моих слов. «Так вот», — продолжила девушка, — «иногда получается, что созданные миры обретают самостоятельность, что ли. Вот диаген, например, выходится из какой-то книги. Некоторые люди могут перемещаться из нашего мира в миры книг». Самая известная путешественница в этом деле — английский литературный детектив «Четверг на не тот». А наш отдел специализируется на видеоиграх. Когда какой-то чужой туда влазит и что-то начинает идти не так, как планировалось сюжетом, мы выходим туда, ну, в смысле перемещаемся в игру и разбираемся. В нашем случае мы пришли расследовать исчезновение Альта. Было подозрение, что кто-то извне приложил к этому руку. Потом мы познакомились с тобой, ну, а дальше ты все знаешь». С чего мне верить? Я этой игры не видел. Книг тоже. Пришлось залезть в интернет и показать ему восемь статей обзоров игры и два видеоролика. Суки! Рэм хмурился все сильнее и сильнее. Вы кем себя возомнили? Богами! Да как-то случайно получилось. Развел я руками и глупо улыбнулся. Я что, по-вашему, не живой? «Живой, здоровый, довольно упитанный, но не настоящий!» Я аккуратно ткнул в него пальцем, за что тут же получил по рукам. «Настоящий? Или у нас белая горячка, раз мы оба тебя видим?» «Слушай, мужик!» — взяла себя в руки Юля. Какая разница, кто из нас как появился на свет? Какая разница, откуда берется душа, есть ли она вообще? Мы все равно не сможем ответить. Главное, что мы здесь, мы живы, мы соображаем, чувствуем, жрем, пьем в конце-то концов. Может быть, мы все неправы. Может быть, за этим стоит что-то настолько большее, что нам просто не осознать это. Настоящий бог, например, предположил я, потянувшись за бокалом. А вдруг мы и сейчас в игре? «Вдруг и мы с Женькой всего лишь ее персонажи!» Юля решила удариться в совсем уж фантастические предположения. Рэмка резко встал, залпом допил свою пинту и вышел из-за стола. «Куда это он?» — испугался я. «Писать. Или вешаться. Или пойдёт, убьет кого-нибудь. Ну или хотя бы морду набьет. Что вы, мужики, обычно делаете в таких случаях?» «Интегралы идем решать!» — засмеялся я. «Эх, Женька, Женька!» — вздохнула Юля и положила мне руку на плечо. «Странный ты!» Охотник вернулся с бутылкой виски. Только попробуйте отказаться, прохрипел он. Последнее, что я помню из того дня, морду ластика, внимательно всматривающегося мне в глаза.